Глава 7 Зерцало доблести Привычно сев на полу в позу лотоса и сжав в руках кристалл-активатор, я пытался настроиться на медитацию. Настраиваться не получалось, постоянно мешали размышления о вчерашнем дне. Дело не в стычке с Сагаром, пусть он и притащил на нее дружков, а скорее всего родственников со старших курсов. Про нее я просто забыл и не в предателя Прарне Омря. Про него я забывать не собираюсь, но и никаких действий пока что предпринимать не стану. Самое важное произошло позже. Торжественное построение и ужин прошли ровно так же, как я запомнил в своей прошлой жизни, исключая одну мелкую деталь. Сначала была привычная, набившая за три года учебы оскомину речь ректора Академии, а затем произошло распределение по группам. И вот на этом-то этапе все пошло не так, как прежде. Виной всему стал барон Константин Доррел Ранг. Он каким-то непонятным образом переместился из первой группы, где традиционно находились самые знатные Аристо, в группу номер 3, куда распределяли всякое отребье, с точки зрения Аристо из группы 1, естественно. Судя по ухмылке Константина, Странное распределение не стало для него неожиданностью, а значит, именно он его и подстроил. Так проникся ко мне симпатией, что решил держаться рядом? Или я где-то прокололся, и он не хочет выпускать странного гимназиста из поля зрения? Обе версии имеют право на существование, доставляя мне немало беспокойства. Часы на башне Академии отбили семь ударов. Благодаря царившей тишине Их приглушенный бой был отлично слышен в общежитии. С медитацией пора заканчивать. Настрой не тот, а время утекает. Взяв полотенце и все необходимое, я посмотрел на соседнюю кровать. Кон сладко посапывал, проигнорировав недавний сигнал к пробуждению. Казармы латников располагались по соседству, и звук горна был отлично слышен даже сквозь плотно затворенные двойные ставни. Да, сигнали латники больше себе, чем пажам. Но и последним зевать не стоило. Как я и говорил, будущих рыцарей никто не контролирует, прививая им самостоятельность. Но определенные методы воздействия у Академии все же имеются. В частности, опоздавший на завтрак паж остается без завтрака. Ровно в 8 часов все раздаточные окна просто закрываются. Не успел? Жди до обеда. Все требования, мольбы или угрозы бесполезны. С учетом того, что кроме завтрака есть только обед, потеря становится особо чувствительной. Особенно, если ты не можешь похвастаться богатыми родителями. Ужины в академии бывают только по торжественным случаям, так что вечером казенным пожам приходится крутиться в меру своего голода и толщины кошелька. Вода в умывальне была ледяной. Зато окончательно выбило из меня остатки сна. Ранними подъемами меня не удивишь, но кто не любит поваляться в постели? Только те, кто не знает всей прелести постоянных ранних подъемов. Других пожей в умывальне не оказалось, зато и толкаться в очереди не пришлось. Умывальников всего пять, а на этаже проживают два десятка человек. Но новички еще не вошли в местный ритм, не изучили правила, по которым им предстоит жить. Я вновь ощутил себя старым, умудренным сединами ветераном по какой-то нелепой прихоти судьбы, оказавшимся среди детей. Слава богам, ощущение прошло после быстрого взгляда в маленькое настенное зеркало над раковиной. Да уж, ветеран. Такой же юнец, как и все остальные. Вон и прыщик на щеке выскочил. Да и погиб я, не разменяв и 30 лет. А прозвище «Старик» — это скорее грустная насмешка. Последний рыцарь выпуска «Мирного времени». Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось. По возвращении в комнату картина не изменилась. Кон все так же сладко посапывал, для верности накрыв голову одеялом, чтобы свет из огромного окна не мешал. Нет, так дело не пойдет. Мы в ответственности за тех, кого приручили даже если они против. Встав перед кроватью, легонько бью носком ноги по деревянной ножке изголовья. подъем лослит, труба зовет!» Громко приказал я и добавил более спокойно. «Поднимайся, если не хочешь остаться без завтрака!» Сосед проснулся, воззрился на меня, недоуменно хлопая синими глазами, явно не узнав спросонья, но вскоре в его взгляде появилось понимание, и какая-то обреченность. Нехотя отбросив одеяло, он все же встал и понуро побрел в сторону туалета, забыв захватить с собой полотенце и все необходимое для утреннего мациона. «Ну, это уже его дело», – пожал плечами я. «Немного помочь – это одно, а постоянно сопли подтирать – совсем другое. На ошибках тоже можно учиться». На завтрак Кон все же успел пусть и пришел в числе последних, но среди таковых оказались практически все новички. Кто-то мог и проспать, по головам я их не пересчитывал. Я как раз приканчивал содержимое своей тарелки, когда мой сосед появился в столовой. Чуть менее грустный и понорый, чем при подъеме, но все еще не слишком радостный от факта возвращения в такую непривычную реальность Академии Доблести. А лучше в ближайший год не станет, а потом ничего, привыкнет. Завтрак не был особо изысканным, особенно если сравнивать его с трапезой у Константина, но все же кормили пожей согласно довольствию младших офицеров, к которым мы относимся согласно ранговому статусу. Ранговый статус – это такой большой табель, где расписаны все гражданские, военные и родовые звания и должности в империи. Как они состыкуются друг с другом, кто и при каких условиях считается старшим и имеет право отдавать приказы. Та еще простыня, которую следует выучить на зубок. А то станешь оруженосцем и знать не будешь, чем камтур рыцарей отличается от майора, латников или субсарха артиллеристов. Правильный ответ – ничем. Хотя при прочих равных камтур считается старше. Все же, что латники, что артиллерия – не более чем силы поддержки основной ударной силы рыцарских копий. А вот если в отряде есть маг в звании мастера, то старшим становится он. Отыскав меня взглядом, Кон немного помедлил, но все же решил сесть рядом. «Спасибо, что разбудил», — коротко поблагодарил он. «Сочтемся», — отмахнулся я, прикидывая насчет добавки. «Не помню, был ли я таким вечно голодным проглотом в своей прошлой юности», Но сейчас все заброшенное в желудок сгорало мгновенно, словно уголь в топке. Или всему виной выработанный за три последних года войны инстинкт наедаться про запас, ведь чем дальше мы откатывались на запад, теряя людей и земли, тем хуже становилось снабжение. Пересилив себя, я все же ограничился стаканом компота и сдобной булкой. До обеда протяну, а вечером перехвачу что-нибудь в городе. Да и оглядеться не помешает. Воскресить в памяти планировку городских улиц. Узнать, где живут мастера-наставники. Один конкретный мастер-наставник. Мало ли в будущем пригодится. Разглядывая вошедшего в учебный класс старика со шрамами на лице и черной повязкой, закрывающей левый глаз, я не мог избавиться от легкого трепета. Как и в первый раз, когда лицом к лицу встретился с этим человеком, ставшим для меня примером для подражания. Мастер-наставник Раншал Талдакар был не просто образцовым рыцарем. Он легенда, герой, чуть ли не в одиночку отразивший крупное вторжение ликанов. Трижды чемпион Большого Императорского турнира, который проходит раз в три года. просто людин добрых два десятка лет, бывший первым рыцарем империи. Граф, получивший титул не благодаря браку с родовитым семейством, а из рук императора за личные заслуги. Случай редкий, практически уникальный. И этот, без всякого сомнения, великий человек, к старости решил стать скромным мастером-наставником, даже не ректором, не самой престижной Академии Доблести. Почему? Эта загадка так и осталась мною неразгаданной. Возможно, всему виной интриги фольхов, ненавидевших выскочку. Как я и говорил, мест наверху мало, О желающих, родовитых желающих, много. Но нельзя исключать и версию, что граф Раншал Талдакар просто захотел вернуться туда, где родился. В любом случае, как мы гордились, когда узнали, кто станет нашим куратором, как ненавидели его после первых занятий и как были благодарны впоследствии. О лучшем наставнике нельзя мечтать. Куратор группы – это отдельный преподаватель на три года прикрепленной к конкретной группе из 30-40 пажей. У него свое собственное расписание занятий, а зачастую и видение учебного процесса. Занятия у кураторов группы всегда были самыми веселыми и непредсказуемыми. Сегодня это могла быть скучнейшая лекция, а завтра забег на ипподроме, где пажи соревновались друг с другом, словно лошади в призовых скачках. Какой-то системы нет или я ее просто не понимаю. Одно неизменно. Каждый день, два часа из шести учебных, мы оказываемся в полной власти нашего куратора. И эти занятия, в отличие от прочих, пропускать крайне не рекомендуется. Пожи, Я Лас Толдакар, Мастер-наставник вашей группы. Старый паладин разглядывал нас, словно что-то невообразимо мерзкое, недостойное взора настоящего рыцаря. «Вижу, многие меня знают, и рады, что именно я стал мастером-наставником вашей группы. Посмотрим, будете ли вы так радоваться позже». По крайней мере, он честно нас предупредил, но тогда мы не вняли. Мастер-наставник медленно прошелся вдоль первого ряда длинных столов, внимательно разглядывая новых учеников. Хотелось бы сказать, что взгляд его задержался на мне, как-то выделив среди прочих. Но чего не было, того не было. Ни в прошлом не было, ни в настоящем. «Первым делом вы должны выбрать старосту группы», продолжил Реншалтелд Толдакар. «Если староста не будет выбран, я назначу его самостоятельно. Добровольцы есть?» «Я мастер-наставник». В порыве рвения Амита чуть ли не из кителя выскочила. Карьеристка малолетняя. Но если есть человек, желающий взять на себя лишнюю работу, то нужно его в этом ошибочном устремлении только поддержать. Ведь иначе есть риск, что данная работа достанется тебе. Паш? Амита Гонор, мастер-наставник. Если старый паладин и удивился такому внезапному порыву, то вида не подал. Другие добровольцы есть? Для проформы спросил он, вновь окинув внимательным взглядом каждого из нас. Возражения против кандидатуры Пажа Гонор тоже нет? Поздравляю, Ласса! Отныне вы являетесь старостой третьей группы 872 курса Академии Доблести Тербоза. Номер года зачисления от основания империи Эден традиционно становился номером всего курса. Не слишком удобно, но традиция есть традиция. Хотя первую цифру года очень часто опускали, представляясь двумя последними то есть можно назваться пожом третьей группы 72-го курса, и все поймут. «Паж Гонор, будьте так любезны, раздайте господам пожам расписание занятий на ближайшую декаду». Гордая, словно ее орденом наградили, а не работу подкинули, Амита быстро раздала листы и вернулась на свое место. Мастер-наставник Раншал Толдакар продолжал вещать, расписывая все сложности, которые нас ждут. На мой взгляд, он порядочно сгущал краски и делал это специально, чтобы будущие пажи прониклись, а не впадали в постыдную ленность из-за отсутствия строгого надзора и палочной дисциплины. Не впадут. Лучший надзиратель – собственный корыстный интерес. Маги могут с этим поспорить, но рыцари элита – становой хребет империи. От них многого ждут, еще больше требуют, но и награждают более чем щедро. Проникновенную речь паладина я слушал краем уха. Ничего нового в ней не было. О предстоящих трудностях меня предупреждать не нужно. Прочувствовал их на своей шкуре. Открыв приобретенный в аптеке алхимический блокнот, я достал из планшета самопишущую ручку единственное полезное приобретение, купленное на проездные деньги. Вывел на белых листах две буквы. Рядом поставил три цифры. 9, восемь и 6. Подумал немного и добавил перед получившимся числом единицу. Буквы С и И означали смерть императора. Никакого хитрого шифра, обычное сокращение. А вот цифры я немного изменил. Помимо единицы, которая совершенно лишняя, от получившейся даты нужно отнять 111. Короче, изменить каждую из трех написанных цифр на единицу. Теперь... Даже правильно посчитав цифры датами, будет сложно расшифровать, что скрывается под буквами. Возможно, я излишне перестраховываюсь, но пусть будет. Мало ли кому и когда именно в руки попадут мои непримечательные алхимические заметки. Вдруг это произойдет после смерти императора, а тут на первой странице точный год указан. Итак, С, И. Это ключевая дата. Рубеж. Южные фольхи поддержат кандидатуру первого принца, Северным ближе – третий принц. Договориться фольхи не смогут и захотят решить все древним как мир способом – войной. Сначала малой, закованной в рамки давно принятых правил. Но война будет длиться и длиться, правила нарушаться одно за другим. И в конце концов начнется такая бойня, что альвам оставалось только смотреть со стороны – утирая пот и удивляться, с каким азартом глупые Хомы истребляют себе подобных. Да, в этом плане нашему виду нет равных. Империя Эден не только ликанам все лапы отдавила. Островитяне, наши ближайшие соседи и родственнички, тоже нередко попадали под раздачу. Хотя тут счет скорее равный. Да и Тайши со Семруном и княжеством Тхивал, не смотри, что очень далеко находятся, становились целью. Грызня за колонией как началась, так и не прекращается. Собственно, островитяне всю нашу империю считают не более чем взбунтовавшейся колонией. Сколько веков прошло, а все равно считают. Я напряг память, пытаясь вспомнить хоть что-то еще важное. Что можно так или иначе использовать. Но память была чиста, словно следующий лист моей записной книжки. Да я даже точной даты смерти императора не помню. Последний месяц осени, середина или конец второй декады. Нет, но почему в прошлое попал именно я? Без власти, денег и возможностей. Будь на моем месте тот же Сагар, он мог бы добиться куда большего просто в силу своих обширных связей. Да он мог напрямую к главе рода Вигейр обратиться. Вроде Вигейр, насколько я знаю, предателей не было. Впрочем, это не значит, что их на самом деле не было». Позволив себе эту короткую минуту слабости, я вновь ожесточенно потер лоб, пытаясь воскресить в памяти какие-нибудь значимые события. Но память отказывалась помогать. Единственное, в чем я уверен, в конце года именно в Тербозе пройдет общий имперский турнир Академии Доблести. Их каждый год проводят в одном из пяти городов, в которых есть Академии для Рыцарей. Да, их всего пять. Одна на севере в Весноте, Одна на западе, в прозе. На юге академию приютил древний Нокос, одна из первых колоний людей на континенте. Ну и столичная академия Веденя. Куда же без столицы. И академия доблести Тербоза, самая молодая и единственная в раскинувшихся через весь континент от моря ветров до моря Мунмар в спорных землях. На турнире, насколько я помню, нас ждет очередной триумф севера. Пажи академии Веснота, Вот уже семь лет каждый год берут Кубок Превосходства, просто изничтожая всех своих соперников, как в дуэлях, так и в сражениях копий. Да и в Большом Императорском турнире в последние годы северяне больше друг с другом соревнуются, выбивая на ранних стадиях всех южных конкурентов. Возможно, именно поэтому северные фольхи с такой радостью начали войну за трон. Рассчитывали на силу своих рыцарей. Да вот позабыли, что война и турнир – разные вещи. Я задумался, а что если мне удастся прервать победную серию Севера? Это не только привлечет внимание к моей скромной персоне, добавив мне известности и веса, но и вполне возможно заставит северян засомневаться, а стоит ли так резко начинать войну за престол? Может, все же можно как-то договориться с южными домами? Надежда на это слабая. Я бы сказал наивное. Но иного плана действий на ближайшее будущее у меня пока что просто нет. Значит, будем работать в этом направлении. Итак, турнир. Любую сложную задачу, которую нельзя решить сразу, нужно разделить на более простые и последовательные подзадачи. Решая каждую из них, ты словно по ступенькам двигаешься к общему решению. Мой первый шаг – восстановить максимум доступных сил. Когда там у нас первые занятия на синхронизацию? Через шесть дней? Отлично. Это уровень резерва легко проверить, сливая ману в накопители. Для уровня синхронизации нужен мех. А кто меня к нему вот так запросто пустит? Шаг второй. Попасть в команду Академии на турнир. Сейчас у нас середина весны, а отбор первокурсников начнется в начале осени. По правилам в команде должно быть по два пажа с каждого из трех курсов, но набирать будут четверых, два останутся в запасе. Многого от первокурсников не ждут, хотя среди ариста наверняка есть те, кто неплохо освоил мех. Третий шаг – победа хотя бы в индивидуальных схватках. Неплохо бы и групповые выиграть, но нужно смотреть на вещи реально. Приличное копье за год не подготовишь. Вот и все. Легкотня на бумаге. А мне, увы, придется как-то воплощать все это в реальности. Я машинально погладил свисающий с груди кристалл-активатор. Тот отозвался легким теплом. Если уровень синхронизации с мехом будет недостаточным, то план полетит в трубу. Но над этим я успею погоревать, если это произойдет. Что еще? Амулеты связи. Зачем ждать до конца войны, когда они уже не могли ни на что повлиять?» Лучше пнуть прогресс сейчас, чем страдать потом. А ведь помимо амулетов, есть и другие рунные цепочки, полезные для големов. Проблема в том, что я не рунный инженер, а рыцарь. Как и всякому рыцарю возиться с обслуживанием своего меха, мне приходилось, и неоднократно, подстраивая голема под себя. Но именно что возиться, зачастую не вникая в хитросплетение рунных цепочек. Придется зарываться в соответствующую литературу и воскрешать, а то и изобретать заново нужные комбинации. А еще оружие. Мне срочно нужно оружие. Что-нибудь стреляющее. Я не ариста, длинной шпаг мериться не собираюсь. Без пистолета под рукой чувствую себя совершенно беззащитным. Но на него нужны, кто бы мог подумать, опять же деньги. «Что ты там чиркаешь в своей тетрадке?» Тихо спросила меня новоиспеченная староста, бросив опасливый взгляд на Ласа Толдакара. Никто не идеален. Завладев вниманием послушных слушателей, старый рыцарь вещал уже добрых минут двадцать, и даже самые стойкие из нас начинали скрытно позевывать. Сидела Амита совсем рядом и с явным подозрением поглядывала на непонятные буквы и цифры в моем блокноте. «Составляю план мирового господства», Почти не соврал я. А, а, разочарованно протянула она, разом потеряв ко мне всякий интерес. Обратись к штатным целителям, они обязательно помогут. Наивная девочка, с моим сумасшествием никаким целителем не совладать, особенно если я буду вооружен.